Глава четырнадцатая. Мисс Кроули у себя дома. Около того же времени к чрезвычайно уютному и благоустроенному дому на парк Лейн подъехала дорожная коляска с ромбовидным гербом на дверцах, с недовольную особою женского пола в зеленой вуале и локончиках на заднем сиденье и с величественным слугой на козлах, очевидно, доверенным лицом своих господ. Это был экипаж нашего друга Мисс Кроули, возвращающейся из Хэмпшера. Стекла кареты были подняты, Жирная баллонка, чья морда и язык обычно высовывались в одно из окошек, покоилась на коленях недовольной особы. Когда экипаж остановился, из кареты был извлечен объемистый сверток шалей, для чего оказалась необходимой помощь нескольких слуг и молодой леди, сопровождавшей эту груду одежды. Сверток содержал в себе мисс Кроули, которая была немедленно доставлена наверх и уложена в постель в спальне, надлежащим образом протопленной для приема болящей. За доктором для мисс Кроули были разосланы гонцы. Врачи явились, посовещались, прописали лекарства и исчезли. Молодая спутница Мисс Кроули по окончании консилиума вышла к ним, выслушала наставления, а затем употребила по назначению противогорячечные средства, прописанные учеными мужами. На следующий день из Найдзбриджских казарм прискакал капитан Лейбгвардии Кроули, Его вороной взрыл копытами солому, разосланную перед домом страждущей тетушки. Капитан с большим участием расспросил о здоровье своей любезной родственницы. По-видимому, имелись основания для самых худших опасений. Он нашел горничную мисс Кроули, недовольную особу женского пола необычайно сердитой и удручённой. Мисс Брикс, компаньонку тётушки, он застал всю в слезах, одиноко сидящей в гостиной. Мисс Брикс поспешила домой, услышав о болезни своего любимого друга. Она хотела лететь к её ложу, к тому ложу, который она, Брикс, так часто оправляла в часы болезни. Но ее не допустили в апартаменты мисс Кроули. Какая-то чужая подавала ей лекарства. Чужая из провинции. Какая-то противная, мисс. Тут слезы прервали речь компаньонки. И она спрятала свои оскорбленные чувства и свой бедный старенький красный носик в носовой платок. Родан Кроули послал сердитую горничную доложить о его приезде. И новая компаньонка мисс Кроули, живо спустившаяся из спальни больной, протянула маленькую ручку капитану предупредительно поспешившему ей навстречу. Смерила презрительным взглядом растерявшуюся Брикс и, поманив за собой молодого гвардейца, увела его вниз, в пустынную теперь парадную столовую, видевшую в своих стенах столько званых обедов. Здесь они беседовали вдвоем минут... 10. Обсуждая несомненно симптомы болезни старой хозяйки дома, к концу этой беседы резко зазвонил звонок в столовой, и на него немедленно отозвался мистер Боулс, величественный дворецкий мисс Кроули, который, разумеется, случайно оказался у замочной скважины и простоял у двери в течение большей части разговора. Капитан вышел из дому, покручивая усы, и вскочил на своего воронова, рывшего копытами солому, к восхищению маленьких сорванцов, собравшихся на улице. Он взглянул на окна столовой, сдерживая лошадь, которая выкидывала курбеты и красиво приплясывала на месте. На одно мгновение в окне показалась молодая особа, но затем ее фигурка исчезла. Без сомнения, она удалилась наверх и опять приступила к выполнению трогательных обязанностей милосердия. — Кто же была эта молодая женщина? Хотелось бы мне знать. Вечером в малой столовой был подан скромный обед,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 «Мне кажется, мы обойдемся и без любезных услуг мистера Боулса!» Заявила молодая особа с величайшей мягкостью. «Мистер Боулс, сделайте милость. Мы позвоним, когда вы нам понадобитесь». Боулс отправился вниз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 «О, Матильда, Матильда, после 23-летней привязанности так-то ты платишь своей бедной, бедной Арабелле!» «Не проливайте столь обильных слез, бедная Арабелла!» заметила ее собеседница с легкой усмешкой. «Она не хочет вас видеть только потому, что вы будто бы...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 и лишить благосклонности мисс Кроули. Она позабудет меня через неделю после моего отъезда, а ее привязанность к вам создавалась годами. Пожалуйста, налейте мне немного вина, дорогая моя мисс Брикс, и давайте будем друзьями. Право, я нуждаюсь в друзьях. В ответ на этот призыв...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 Она всего только один раз и заговорила со мной. Я спросила ее, не полегчало ли ей. И она велела мне попридержать мой глупый язык. Ах, мисс Брикс, никогда и не думала, что доживу до такого дня. И чувства ее неудержимо хлынули наружу. Скажите, Феркин, что за особа это мисс Шарп?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 а потом исчезала на всю ночь. Тогда Роддон уезжал верхом в пятнадцатый полк, стоявший в Матбери, и оставлял папашу в обществе мистера Хоракса и Рома. Ребека провела у Адра мисс Кроули такие томительные две недели, какие только могут выпасть на долю смертного. Но нервы у нее, как видно, были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 И вот его подсекают и вытаскивают на берег. Родан догадывался о намерении миссис Бьют поймать его ребекой. Он не отличался умом, но кое-какой опыт успел приобрести. Свет забрежжил в потемках его души. Или так ему показалось. После одного его разговора миссис Бьют. «Попомни мое слово, Родан», — сказала она. «В один прекрасный день мисс Шарп будет твоей родственницей». «Какой родственницей? Кузиной?» э, -э миссис Бьют, уж не Джеймс ли страдает по ней?» «А?» — осведомился игривый офицер. «Ищи ближе!» — сказала миссис Бьют, сверкнув черными глазами. «Не пит ли?» «Ну нет, ему она не достанется. Подлец ее не стоит. К тому же у него расчеты на леди Джейн Шипшенкс».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 Я и за тысячу фунтов не стал бы. Погодите, Ребека! Она ушла. В тот день она выезжала кататься с мисс Кроули. Это было еще до болезни последней. За обедом Ребека была необычайно остроумна и весела но не желала обращать ни малейшего внимания на все намеки, кивки, неловкие оправдания посрамленного, безумно влюбленного гвардейца. Такого рода стычки постоянно происходили во время этой маленькой войны. О них утомительно рассказывать. И кончались они всегда одинаково. Тяжелая кавалерия Кроули терпела поражение в изматывающих схватках с противником и, что ни день, обращалась в бегство. Если бы баронет из королевского Кроули не боялся упустить сестре наследство, он никогда бы не позволил, чтобы его милые девочки лишались тех благ образования, которыми их наделяло, Бесценная воспитательница. Старый дом казался без неё опустевшим. Столь полезной и приятной сумела сделать себя Ребека. Письма сэра Пита не переписывались и не исправлялись. Книги велись неаккуратно. Все его домашние дела и многообразные проекты оставались в небережении с тех пор, как уехал его маленький секретарь. Уже самый тон и орфография многочисленных писем, которые сэр Пит посылал Ребекке, умоляя ее и повелевая ей вернуться, показывали, сколь необходим ему этот личный секретарь. Чуть ли не каждый день приносил Освобожденное от почтовых сборов письмо Баронетта к Ребекке С настоятельными просьбами вернуться Или же с обращенными к мисс Кроули Убедительными представлениями Насчет печального положения дел С образованием его дочерей Но мисс Кроули не удостаивала вниманием эти дипломатические ноты. Мисс Брикс не получила формальной отставки, но ее положение в качестве компаньонки превратилось в пустую видимость и насмешку. Компанию ей в пустой гостиной составляла отныне жирная баллонка. Да иной раз в комнате экономки «Недовольная Феркин. С другой стороны, хотя старая леди и слышать не хотела об отъезде Ребеки. однако та не занимала никакой определенной должности на Парклейн. Подобно многим состоятельным людям, мисс Кроули привыкла пользоваться услугами низших до тех пор, пока это было ей нужно» и, немало не задумываясь, отпускала их от себя, едва эта надобность проходила. Некоторым богатым людям органически не несвойственна благодарность. Да и трудно ждать ее от них. Они принимают услуги людей неимущих, как нечто должное. но и у вас, бедные паразиты и смиренные блюдолизы, мало оснований жаловаться». В ваших дружеских чувствах к богачу. столько же искренности, как и в его ответном к вам расположении. Вы любите деньги, а не самого человека. И если бы Крёс и его слуга поменялись ролями, то ты отлично знаешь, о, несчастный плут, в чью пользу расположило бы тебя твое подобострастие. И я не уверен, что, несмотря на всю простоту, живость, кротость и неутомимую веселость Ребекки, хитрая лондонская старуха, на которую расточались все эти сокровища дружбы, не относилась с первых же дней с затаенной подозрительностью к своей нежной сиделке и приятельнице. Должно быть, в голове у мисс Кроули не раз мелькнула мысль, что никто ничего не делает даром. Если она отдавала себе отчет в своих собственных чувствах по отношению к миру, то должна была знать цену чувствам этого мира по отношению к себе. Быть может, задумывалась она и над тем, что таков, обычный удел людей — не иметь ни одного истинного друга, если сам никого не любишь. Но пока Бекки была для нее очень нужна и полезна, поэтому она подарила ей два-три новых платья, старое ожерелье и шаль, и выказывала свою дружбу тем, что перемывала с новой фавориткой косточки всем близким знакомым. Можно ли найти более трогательное доказательство расположения? И довольно неопределенно подумывала о каком-то великом благодеянии для Ребекки в будущем. Не выдать ли ее замуж? «За аптекаря Клампа». Или не устроить ли ее счастье каким-нибудь еще образом. В крайнем случае, когда ребека ей прискучит и начнется разгар лондонского сезона, ее можно будет отослать обратно в королевское Кроули. Когда мисс Кроули перешла на положение выздоравливающей и начала спускаться в гостиную, Бекки пела ей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 вышла на улицу, прелестная, с ласковой своей улыбкой. Ведь должна же была Ребека представить ее своему другу, и мисс Кроули безумно хотелось взглянуть на нее, но только она была слишком тяжело больна, чтобы выйти из экипажа. «Когда, говорю я, Эмилия вышла на улицу,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 «Милая Машарп, ваша юная подруга очаровательна. Привезите ее ко мне на Парклейн, слышите?» У мисс Кроули был отличный вкус. Ей нравилась естественность манер, а легкая робость только выгодно ее оттеняла. Она любила видеть около себя хорошенькие личики в такой же мере, как красивые картины и дорогой фарфор. В тот день она раз десять с восхищением отозвалась об Эмилии и упомянула о ней и природа некроули, когда тот, по чувству, долго прибыл разделить с тетушкой ее цыпленка. Конечно, Ребекка не преминула сообщить, что Эмилия уже просватана, за поручика Озборна, ее давнишняя любовь. «Не служит ли он в армейском полку?» — спросил капитан Кроули и вспомнил, не без труда, как оно и подобает гвардейцу, номер полка. «Не в нем ли?» ребека подтвердила, что, кажется, полк именно этот самый. «Фамилия его капитана?» — прибавила она. «Добин». «Неуклюжий, долговязый малый!» — продолжал Кроули. «На всех натыкается! Я знаю его!» «А этот Осборн?» «Такой смазливый, хлыщ, с большими черными бакенбардами!» «Огромнейшими!» — подтвердила Ребекка Шарп. «И он ими необычайно гордится, могу вас уверить!» Капитан Кроули довольно заржал в ответ. И так когда мы потребовали от него объяснений, он удовлетворил их любопытство, как только справился с овладевшим им приступом веселости. «Он воображает, <смех> что умеет играть на бильярде», — сказал Родан. «Я бы играл его на двести фунтов в кокосовой пальме. Никакой он не игрок. В тот день он все спустил бы. Не уведи его вовремя, приятель, капитан Добин, чтоб ему провалиться». «Родан, Родан, не будь таким гадким». Заметила мисс Кроули, придя в полный восторг. «Но позвольте, сударыня, из всех армейских молокососов, которых я знавал, этот молодец, пожалуй, самый желторотый. Тарквен и Дьюсейс вытягивают у него столько денег, сколько их душе угодно. Он готов продаться самому дьяволу, лишь бы его увидели в компании с лордами» платят в гринвиче за их обеды а они приводят с собой целую ораву гостей и надо думать миленьких гостей совершенно верно мисс шарп как всегда справедливо, мисс шарп необычайно милых И капитан хохотал все раскатистей и громче, Очень довольный своей остротой. «Родан, не будь таким противным!» Воскликнула его тетка. «Ну что ж, отец у него деляга. Говорят, он чудовищно богат. К черту этих торгашей! Их не мешает маленько распотрошить». Я еще не покончил счетов с Осборном, так и знаете. Фи, капитан Кроули, надо предостеречь Эмилию. Муж — игрок. Ужасно, не правда ли, а? Сказал капитан с превеликой важностью и вдруг прибавил, словно осененный счастливой мыслью. — Ей-богу, сударыня, давайте пригласим его сюда. — А его можно принимать в обществе? — осведомилась тетушка. — Можно ли его принимать? Ну, конечно, вполне. Вы не отличите его от других, — отвечал капитан Кроули. «Давайте пригласим его, когда вы понемногу возобновите свои приемы». «Да и эту...» «Как бишь это говорится?» «А, мисс Шарп?» «Ну, его пассию». «Пусть она приходит». «Ей-богу, напишу ему записку и позову его». «Посмотрим, умеет ли он играть в пикет». Так же хорошо, как и на бильярде. Где он живет, мисс Шарп? Мисс Шарп сообщила капитану Кроули городской адрес Осборна. И через несколько дней после этого разговора Осборн получил написанное каракулями письмо капитана Роддена с вложением пригласительной записочки от мисс Кроули. Ребекка, в свою очередь,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 Родан Кроули встретил Джорджа озборна с чрезвычайным радушием и любезностью, расхвалил его игру на бильярде, осведомился, когда ему будет угодно получить реванш, интересовался полком озборна И тут же предложил бы ему сыграть в пикет, если бы мисс Кроули решительно не запретила в своем доме всякую игру на интерес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 Капитан Кроули свиреп поглянул на лейтенанта узенькими щелочками своих голубых глаз и все время наблюдал за ним, когда тот отправился наверх, чтобы возобновить знакомство с хорошенькой гувернанткой. Однако поведение её должно было успокоить Роддена, если бы в груди нашего лейб-гвардейца не шевельнулось нечто вроде «ревности».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 «Как поживаете, мисс Шарп?» «Ожидая, что она будет сражена такой честью». Мисс Шарп подала ему свой правый указательный палец и кивнула с такой убийственной холодностью, что Родан Кроули, наблюдавший за ними из соседней комнаты, едва не прыснул, увидя полное поражение лейтенанта.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 Моё место холодно произнесла мисс Шарп. "До да чего же с вашей стороны мило напомнить мне об этом. Место довольно сносное. Жалование достаточно хорошее. Не такое, пожалуй, высокое,"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 пока я гостила у Амилии. Но мы, бедные гувернантки, как вам известно, привыкли к таким щелчкам. — Дорогая Мишарп, что вы! — воскликнул Осборн. — По крайней мере, в некоторых семействах, — продолжала Ребека. Впрочем, вы и представить себе не можете, какая иногда наблюдается разница. Мы не так богаты в Хэмпшире, как вы, счастливцы и сити. Но зато я в семье джентльмена из хорошего, старинного английского рода. Быть может, вы знаете, что отец Сарапита...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 «Что, как он?» Таким образом Джордж был разбит на голову. Нельзя сказать, чтобы Ребека была права, но она с величайшей ловкостью повела дело, так что Осборн оказался кругом неправым. И он обратился в постыдное бегство, чувствуя, что продлись эта беседа еще минуту, его поставили бы в дурацкое положение в присутствии Эмилии. Хотя Ребекка и одержала над ним победу, но Джордж был выше низких сплетен или мести по отношению к женщине. Он только не мог удержаться, чтобы не шепнуть на следующий день капитану Кроули кое-какие свои соображения относительно мисс Ребекки. Она, была особо лукавая, опасная, «Отчаянная кокетка» и так далее. Со всеми этими мнениями Родан, смеясь, согласился. И со всеми ими без исключения мистер Ребека ознакомилась в тот же день. И они только подкрепили ее давнешнее отношение к мистеру Осборну. «Женский инстинкт», — говорил ей, — что этот Джордж помешал успеху ее первой матримониальной затеи, и она питала к поручику соответствующие чувства. «Я просто предостерегаю вас», — говорил Джордж Родану Кроули с многозначительным видом. Он купил у Родана лошадь и проиграл ему после обеда несколько десятков геней. Просто лишь предостерегаю. Я знаю женщин и советую вам держать ухо востро. Спасибо вам, мой милый, — отвечал капитан, и взгляд его выражал особую благодарность. Вы, как я вижу, малый не промах и Джордж ушел в полном убеждении, что Кроули — молодчина. Он рассказал Эмилии обо всем, что сделал, и как он посоветовал Родену Кроули, чертовски хорошему, прямому малому, быть на стороже и опасаться этой хитрой шельмы Ребекки. «Кого опасаться?» Изумилась Эмилия. «Твоей приятельнице, гувернантке!» «Что ты так на меня смотришь?» «О, Джордж, что ты наделал?» Воскликнула Эмилия. Взор ее женских глаз, обостренный любовью, мгновенно обнаружил Тайну, которой не видели ни мисс Кроули, ни бедная девственница Брикс, не тем более глупые гляделки этого молодого, довольного собою и своими бакенбардами, поручика Осборна. Дело в том, что когда Ребекка закутывала Эмилию в шали, в одной из комнат верхнего этажа, нашим приятельницам Удалось незаметно переглянуться и вступить в один из тех маленьких заговоров, которые составляют прелесть женской жизни. Эмилия вдруг подошла к Ребекке и, взяв обе ее руки в свои, проговорила. «Ребекка!» «Я все понимаю». Ребекка поцеловала ее, и больше ни звука не было произнесено обеими девушками об этом восхитительном секрете. Но ему суждено было очень скоро выплыть наружу. Невдолге после описанных выше событий когда мисс Ребекка Шарп все еще гостила на Парклейн в доме своей покровительницы, среди множества траурных гербов на Грейт Гонд-Стрит, которые всегда украшают этот мрачный квартал, можно было заметить некое прибавление семейства. Теперь...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 Однако пока ее прихоть длилась, привязанность ее не зияла предела, и старуха все еще с величайшей энергией цеплялась за Ребекку. Известие о смерти леди Кроули вызвало в семейном кругу мисс Кроули не больше огорчения или толков, чем этого следовало ожидать. «Придется, пожалуй...» — Отложить прием, назначенный на третье, — сказала мисс Кроули и прибавила, помолчав. — Надеюсь, у моего братца достанет приличие не жениться еще раз. — Кто-то взбесится, Пит, если старик снова женится, — заметил Родан с обычным уважением к своему старшему брату. Ребекка ничего не сказала. По-видимому, она была поражена и опечалена больше всех. Она вышла из комнаты, прежде чем Родан уехал от них в тот день. Но случайно они встретились внизу, когда племянник уезжал, распрощавшись с тетушкой. И между ними произошла какая-то беседа. На следующее утро ребека выглянув в окно, напугала мисс Кроули, мирно занятую чтением французского романа, тревожным восклицанием. «Сударыня! Сэр Пит приехал!» Вслед за этим сообщением раздался стук баронета в дверь. «Дорогая моя, я не могу его видеть. Я не хочу его видеть. Передайте Боусу, что меня нет дома». «Или ступайте вниз и скажите, что я чувствую себя очень плохо и никого не принимаю». «Мои нервы сейчас положительно не в состоянии выносить моего братца!» Вскричала мисс Кроули и снова принялась за чтение. «Она очень больна и не может принять вас, сэр!» Заявила Ребекка, сбежав вниз к сэру Питу, который уже собирался подняться. «Тем лучше», — ответил сэр Пит. «Мне нужно видеть вас, мисс Бекки. Пойдемте со мной в столовую». И оба они прошли в эту комнату. «Я хочу, чтобы вы вернулись в королевское кроули, мисс», — сказал баронет, устремив взор на Ребекку и снимая черные перчатки и шляпу, повязанную широкой креповой лентой. Взгляд его имел такое странное выражение и следил за Ребеккой с таким упорством, что мисс Шарп стало страшно. — Я надеюсь скоро приехать, — промолвила она тихим голосом. Как только мисс Кроули станет лучше, я вернусь к... к милым девочкам. «Вы говорите так все три месяца, байки возразил сэр Пит. «А сами по-прежнему вешаетесь на шею моей сестре, которая отшвырнет вас, как старый башмак, когда вы ей прискучите». «Говорю вам». «Вы мне нужны. Я уезжаю на похороны. Едете вы со мной? Да или нет?» «Я не смею. Мне кажется, будет не совсем прилично жить одной... «С вами, сэр», — отвечала Бекки, по-видимому, в сильном волнении. «Говорю вам, вы мне нужны», — сказал сэр Питт, барабаня пальцами по столу. «Я не могу обходиться без вас. Я не понимал этого до вашего отъезда». А в доме идет кувырком Он стал совсем другим Все мои счета опять запутаны Вы должны вернуться Возвращайтесь Дорогая бейки Возвращайтесь Вернуться? Но В качестве кого, сэр? Задыхаясь, произнесла Ребекка. Возвращайтесь в качестве леди Кроули, если вам угодно, сказал баронет, комкая в руках свою траурную шляпу. Но ну, это вас удовлетворит? Возвращайтесь. И будьте моей женой. Вы заслуживаете этого по своему уму. К черту происхождения! Вы такая же достойная леди, как и все другие, кого я знаю. В вашем мизинчике больше мозгов, чем у жены любого нашего баронета во всем графстве. Хотите ехать? Да? Или нет? Нет. «Ох, сэр Пит воскликнула Ребекка, взволнованная до глубины души. «Скажите «да», Бекки», — продолжал серпит «Я старик, но еще крепок. Меня хватит еще лет на двадцать. Вы будете счастливы со мной, увидите». Можете делать, что вашей душе угодно. Тратьте денег, сколько хотите. И во всем решительно поступайте по-своему. Я выделю на ваше имя капитал. Я все устрою. Ну вот, глядите. И старик упал на колени, уставившись на нее, как сатир. Ребек отшатнулась, являя своим видом картину изумления и ужаса. На протяжении нашего романа мы еще ни разу не видели, чтобы она теряла присутствие духа. Но теперь это произошло, и она заплакала самыми неподдельными слезами, какие когда-либо лились из ее глаз. — О, сэр бит. промолвила она, — о, сэр, я... я уже замужем.